Глава третья. О повторном попадании и беличьем коварстве. Итак, что мы имеем? Ах да, сапоги. Откуда здесь мои сапоги? Где мои волшебные туфельки? Я даже руку протянула пощупать. И правда, тонкая кожа сапог. Как будто даже похожих на мои старые, но все таки других. Холод действительно отступил. Сначала казалось, что самую капельку... Но потом бороться с ним стало проще. Уже не кусал злюка и не бил под дых. Можно было и залюбоваться по неволе пустой улочкой, заваленной снегом по коленам, девственно чистым и скрящимся, вызывающим в душе смутный и светлый восторг. Эй, не спи, Клуша! Окраина Ранхарта не то место, где стоит мечтам предаваться, даже в новогоднюю ночь. Пфф Пощекотали щеку беличьи усы. Загадочный, говорящий зверь, точно не глюк. Как барин устроился на моем плече, только что лапки не раскинув. «Моих сил надолго не хватит, повторяю, а до центра города нам пилить и пилить. Да и то, тут тебе не сказка, детка, разденут, и будет на следующий день стражи из сугроба снегурочку доставать. Синенькую!» Тяпнули меня за ухо. «Нет, вот же наглость мохнатая высшей пробы!» Но если белка думала, что я ругаться, вопить и истерить буду, мол, на кой девицу бедную на мороз трескучей отправили, от жениха клыкастого и обходительного, то... да, просчиталась. Чего не отнять у профессии, которая мне не слишком нравилась, так это того, что она меня думать научила. Думать и анализировать. А жизнь? Жизнь научила всему остальному. Страшно? Брось пройдет. Больно? И это бывает. Вообще все проходит. Главное... Уметь этому явлению вовремя помахать вслед платочком. Да и, собственно, ну что такого случилось? Вариант один. Мне все мерещится, а сейчас мое тело все таки откачивают врачи в отделении ближайшей скорой. А Лилька роняет крокодиловы слезы. Или она мне померещилась, а на самом деле в это время предавалась мексиканским страстям с Беловым. Вариант второй. Лилька действительно спустила меня с горки в озеро. Я проломила своей скромной персоной лед, ушла под воду, фух, аж горло сдавило от воспоминаний, и каким-то образом оказалась совершенно в другом месте. Верите ли вы в сказки, мадемуазель Дана? Когда сказки клыка скалятся и норовят жениться? Хм, есть о чем подумать. Итак, понятно, какой вариант, правдив Данка. Добро пожаловать в новый мир. Пока размышляла, шагала вперед. Улица была совершенно пуста. Холод трескуче норовил пробраться под беличью защиту. Да и вообще, сюрреализм сплошной. Главное об этом не думать. Порыдать над своей участью еще успеется. А то будет рыдать, что одни косточки, а месяца нет потом какая-нибудь тварь хищная над моим бренным телом. Страх, ужас, слезы ручьем и вопли, как четырех всадников женского апокалипсиса, я затолкала куда подальше. Тихо помереть от переохлаждения мне бы не хотелось. Примем за аксиому, что один невезучий инженер в самом деле попал, попало вернее. И тогда все это, работа служанкой, попытка выдать меня за какую-то авантюристку, и жених взял клыкаст, как и опасен. Тоже не привиделись. Кстати, о женихе. Я зачем-то отогнула край платья. Там, где жгло во время треклятого поцелуя особенно сильно и едва не упала, увидев тонкую вязь узора, который напоминал собою каплю, заключенную в круг с четырьмя завитками. «Это что еще за чудо татуировки? Никогда у меня такого не было». «Но думать об этом некогда. Будем решать проблемы по мере их поступления». «Направо, осторожно, там фонарь. А потом налево шмогнём в переулок, а то слишком мы красивые и раздетые», командовал Беличий тиран. Мозг все еще буксовал от мысли, что белки говорят твою ж гнутую шестеренку. Потерла лоб. Лицо покрыто все теми же рытвинами, как я и помнила. Синяя дымка, которую я заметила на балу краем глаза, практически и ставила Чё щупеш? Да прикрыли твою рожу. Вон остатки тролличьи магии чую. В другую пору распорядительница такую п выгнала, но уж больно нужны были лишние руки. Проворчали над ухом. Шустрее лапами перебирай разине, а то потом доказываешь, что не я тебя угробила. Мои лапы чистыми должны остаться. К слову об этом. Беличью шкурку с плеча я сгребла не слишком деликатно. Пальцами встряхнула за шкирку тоже не слишком осторожно. Прищурилась, прикидывая, как бы разговорчивый глюк заставить заговорить. Мысли ползли медленно. Видимо, тоже были в шоке от происходящего. Да и то сказать, в отличие от русских народных сказок, здесь никакого доброго деда Морозка не наблюдалось. Только одна сумасшедшая, мохнатая. «Кто тебя послал за мной?» Тоже вопрос хороший. В своих мыслях я уже готовила симпатичный ароматный беличьи паштет. Тем более, что справляешься ты с задачей из рук вон плохо, как будто угробить меня хочешь». Меньше всего на свете я ожидала, что белка, до этого обвисшая в руке лилово золотым комочком, вдруг оскалится, укусит за палец и вывернется, взлетев в воздух. Чтоб тебя?» «Меня, меня!» — захихикала мохнатая. И показала вдруг совсем не беличий оскал треугольных зубов. А вот сейчас продемонстрировать бы нечисти силушку богатырскую. Да зуб на зуб скоро не попадет. «Зверь твой карманный присмотреть просил да вытащить, но забыл, кошак драный, что просьбы по-разному понимать можно», захихикала Белка. «И формулировать их надо правильно. Ну и зрелище. Меня бы кто откачал». Кошак драный. Я отложу пока это себе на полочку. Не до того сейчас. А версия того, что мохнатую нанял мой собственный кот, рыжий, усатый, знакомый до кончиков когтей. Микеланджело. С этим надо переспать. Да и вдруг опять врет. Ну и на кой тебе девичий труп? Если ты наемница, так репутация от этого не выиграет. Голос мой звучал ровно и спокойно. Сама поверить не могла, что такое в заправду гаражу. Нет, за наемницу это тебя приняли, обмахнула хвостом себя хвостатая. Больно ты, похоже, оказалась на одну бестию предприимчивую. Ага, ту, которая взяла заказ на обортне чтобы притвориться его невестой и то ли скомпрометировать, то ли ограбить, то ли его все убить. Помню-помню поверенного толстого папеньки. Здесь дело проясняется. Снег скрипел под сапогами, в груди пекло, а я старалась изо всех сил стискивать зубы и не думать о плохом. Вот еще, чтобы я дождалась, не бывать этому. Беличья паштет штука отличная. Будет и на моей улице шанс его приготовить. Белка молча бежала за мной по крыше. Ты, когда помрешь, ляг покрасивше. Напутствовала меня бесстрашная предательница. Больно этот купчина много отвалил за твою гибель. Как понял, что обознались, так в ярость пришел. Потому что от ними не шутят, ну, как прознают, гаденько ухмыльнулась белка. Так значит, направление выбираем другое. Мысли текли на удивление сухо и деловито. Похоже, мелкая пушистая мерзавка водит меня кругами, а то и вовсе на нежилые улицы выманивает. Недолго думая, на очередной развилке я свернула в сторону далекого шума. Правда, на людные улицы выходить будет самоубийством, но... Что-то же надо делать. Эй, куда пошла? Это же Ранхард, девка, северная окраина. Ну, выйдешь к людям, и что? Продадут тебя в услужение ей же трау или рабскую метку. И как неблагонадежную личность в кабалу, с лица воду не пить. Не ждет девку одинокую, и здесь ничего хорошего не в сказку попала. А ведь так и не призналась, что за зверь такой ее изначально попросил мне помочь. Так, конечно, Микеланджело, Бон и великолепный, у меня парень серьезный, высшей степени прекрасный и рыжий, огромное мейнкунище, но он точно не волшебный. И все-таки. Что это за мир, и как вообще я могла сюда попасть? Белку я игнорировала намеренно. Уже поняла, что какими-то великими магическими силами та не обладает, хитростью да подлостью берет. Вот что за мир, а? Как я теперь белочек любить буду, чтоб ей зубы об орешке сломать. Пока я собираюсь торжественно помереть, в интересной обстановке, может, расскажешь, что это за место такое? поинтересовалась без огонька. Навалилась усталость и холод, и желание лечь и больше не шевелиться. Но я же упрямая, хрен меня так просто возьмешь. Не зря папа рассказывал про наших корнеевских предков, которые еще с Суворовым через Альпы ходили на Италию. И никакой мороз не брал. Как там родители без меня, а? Что подумают? Будут ли озеро обыскивать? Мысли мешались. Но на миг грудь обожгло, нагрелась странная татуировка, обдавая светом, и стало как будто легче. Нет, но в первый раз такую упрямую человечку встречаю. Двужильная, что ли? Или полукровка? Или просто безумная, а? На меня застрекотали с очередной приземистой крыши. Вообще домики здесь были небольшие, дерево потемневшее, потрескавшееся от времени. Маленькие трубы исторгали черный дымок, окон и вовсе не было. А снег был местами настолько грязен, словно на него вместо помойки выплескивали какие-то ядовитые магические отходы. То еще местечко после ослепительного бала. Напрочь безумная, на всю голову, — подтвердила охотно. Давай удовлетвори моё любопытство, а то сама сейчас лопнешь. Ты, кстати, зверь или нечисть? В меня кинулись снежком, обиделись. Но рассказать решили. Видимо, с собеседниками у белки было совсем плохо. Ну ладно, слушай сюда, дурында, заявили ласково, и угнездились прямо на моей новенькой нарощенной шевелюре. Да ты. Сейчас начнется очень дикая охота, обещаю. Я, точно я. Давай, ползи, девица. Дело не в проворот еще. Да и нелюдь обидится, что его представления разрушили, искать еще ринется. Кто он такой? Жених, этот самозванный. Перед глазами то и дело вставали другие чарующие, ласковые, страшные, багровые. «Забудь», — отмахнулась моя новая меховая шапка. «Радуйся, что так помрёшь, а не от лапы Деймора. Вот понятней не стало. Но меня же любят в этом мире, я точно знаю. Поэтому, дабы одна попаданка совсем уж отчаялась побыстрее на радость всем копытца своей отбросила, мне рассказали одну весьма занимательную историю. Этот мир, такие как Белка, называли Саадеш. Что значит «жемчужина». И был он полон магии самых невероятных волшебных существ. По словам моей коварной будущей убивицы, здесь повсюду текла магия, которую контролировали хранители мира. Сейчас их было пятеро. Один — редкий ледяной дракон. Двое — мага, фейцеры, эльф крови, он же Деймар. И да. Для меня все эти названия раз тоже были в диковинку. Ну хорошо, с магами и драконами, хотя бы по фэнтези понятно. Пару рассчитывала, но... Кто такие эйцыры, мастера плоти? О, -о, о захихикала белка, больно цепляясь лапками за волосы. Эйциры — это особая раса этого мира. Им, в яблочком, их главная особенность — способность управлять изменениями тела. Неважно, своего или чужого в том числе и при серьезных ранениях или болезнях. Нет, ограничения есть. Поэтому попытаться ненадолго принять вид существа иной расы они могут только с помощью заклинаний. Иначе это может грозить и смертью. Большинство балуются тем, что подправляют себе внешность, меняют цвет волос, глаз, кожи, совершенствуют свою красоту. Косметологи-любители. Их аристократы — сильные маги. Живут они до сих пор во многом по старым традициям, похожим на уклад южных народов. Женщина подчинена мужчине. Из рода отца переходит в род мужа, не учится, не владеет имуществом, не... оказывается, у них даже были гаремы. Только недавно император Рейцеров пошел открыто против правил. Женился на своей бывшей наложнице, раскрыл заговор и укоротил языки соплеменников-консерваторов. Но жизнь женщины в империи мастеров плоти все равно не сахар. Вот так царство мужской мечты и махрового шовинизма. Спасибо, не надо. Как выйдешь замуж золощённого красавца? А на самом деле он — коротконогий пузан, чье единственное достоинство — то самое пузико, размером с дверной проем. А кто такие эльфы крови? Почему не обычные эльфы? Я отвлекала беличье внимание, выбирая дальние улочки, которые бы привели ближе к центру города. Становилось все холоднее думать о том, что случится, когда чары окончательно развеются. «Кровавики!» — уважительно и презрительно отозвалась моя гордая наездница. Оказывается, в давние времена эльфы были практически одной расы. Светлые, они же лесные. Почти властелин колец в действии. Гордые и прекрасные альвы жили в лесах. Чувствовали землю и ее обитателей. Ухаживали за природой, чутко следя за тем, чтобы она не страдала от рук других раз. А потом кому-то стало скучно, как это обычно бывает. Захотелось власти, силы, богатства, сражений. Жаль, я была недостаточно в себе, чтобы оценить размах чужой мысли, но... Впечатляло. Один-единственный эльф перевернул весь мир. Принц, наследник лесного владыки. По словам Белки, эльф был отбитым на голову. Он предложил расширить владение, да и магические практики заодно. Увлекся запретными знаниями. Развязал войну и побеждал в многочисленных сражениях раз за разом. Слава того, кого назвали Вечным Принцем, гремело на весь мир. Эльфы раскололись. Нашлись те, кто пожелал уйти во тьму гор, посвятив себя темной магии и жрицам древней богини. Они стали темными эльфами, трау. И другие, кто истово верил принцу и следовал за ним до конца. Говорят, то ли от крови врагов, то ли от запретной магии их глаза и волосы окрасились багрянцем. Великий стратег и тактик, опасный и умный политик, безумец и гений. Он стал равен едва ли не богам, основав королевство новой расы и дав начало роду дейморов, эльфов в крови, обладателей пугающих и опасных способностей. Вот такая вот жутенькая легенда. Как-то мне новый мир пока не очень нравится. Ой, да и светлые эльфы есть, и трау проклятые в последние годы из-под гор повылазили. Еще снежные эльфы, гномы, оборотни, гоблины, наги. Хватает всех. Люди тоже есть, — отмахнулась белка. У них там своя атмосфера и территории свои. А жених мой, значит, эльф? Но на Деймара он не похож. Его волосы на балу были темными. Не хотела бы я даже малейшие связи иметь с местными маньячинами. Хотя молва поносить любит и на возводить. Уж это я тоже знаю. Улицы стали шире. Избегать внимания удавалось с трудом, но, к моему удивлению, народу было немного. И все скорее шарахались от меня, чем пытались выяснить, что делает безумная девица в одном платье на улице. Впрочем, помощи тоже предложить никто не стремился. Зайти и попросить помощи самой тоже было не у кого. Все двери закрыты плотно, никаких общественных заведений нет, пустота. «А что мой жених?» — уточнила просто, чтобы что-то говорить, не молчать. Ноги стали отниматься от усталости. Зачем он решил устроить это представление с первой встречной? «Да кто его знает?» — зевнула где-то на моей голове белка. «То ли блаженный, то ли хитрожом, выделанный». «Шишка знатная. Видимо, женить очень хотели его. Там же сам император был. Балта в честь перелома зимы проходил, хоть и на нейтральной территории, но близко к землям эйцеров. Не могли и на такое событие самого властителя не позвать. А этот эльф твой? Вот вывернуться решил. Есть у них такой обычай. Какая девица редко-редко совпадет с ними силами магическими да душевными. Возьмут ее избранницей. Им что?» Они только людей берут. У тех век короток, даже с поддержкой магии. А потом можно и новую деву искать, если брак в храме стихии неохота заключать. А браки в храме стихии вечные, с таким браком уже не разведешься. Вот так продуманные дивные эльфы. Мужики-гады. Что в нашем мире, что в волшебном. Им только дай волю и гарем устроят, и девиц заведут, и лапши на уши навешают. Но я закашлялась. Я ему точно не подходила, нет вам ни магии. Нет, конечно, охотно подтвердила белка. Хотя какая это белка? Ширхур, местная мелкая нечисть, сама призналась, грабежом и разбоем промышляет. Тогда он сам этим неопределенно повела пальцами, вспоминая искры Огни между нами устроил. Устроил, но что-то не рассчитал, похоже потому что есть у меня смутные подозрения, что татушка новенькая как-то именно с эльфиком проклятым связана». «Точно так», — радостно закивала белка. «Тогда получается, что моя гибель в этом мире выгодна всем. И белке, и тому толстому купчине, и даже женишку недобитому. Чего имени я, кстати, так и не узнала. Но выкусите. Русские девчонки так просто не сдаются». А вот и то, что я искала. Последний рывок, Данка, последний. С победным хрипом на губах я устремилась к кривой выцветшей дощечке. На ней было изображено нечто, напоминающее окосевшего упитанного червяка. Оно утверждало, что это таверна, веселый змей. Что он веселый, это заметно. Ну что, попытаем удачи Корнеева? Опыт работы подавальщицы уже есть. Была не была, двум смертям не бывать. Под обиженный его белки я с трудом потянула на себя тугую рассохшуюся дверь. Леошес на Рителли. Это должен был быть очередной скучный вечер, зимний праздник, что только не придумают люди и не люди, чтобы оправдать собственное безделье. Пришел он туда лишь для того, чтобы встретиться с нежно любимыми соратниками по делу. «Мир — штука хрупкая, и даже если ты сам немножечко древняя гадость, это не значит, что некоторые правила созданы не для тебя». Лиашес ненавидел балы всей своей черной, по мнению большинства, душой. К тому же владыка мастеров плоти обнаглел настолько, что попытался подложить ему свою племянницу, ему, какую-то тупую курицу. Кому-то очень повезло, что древние времена в самом деле прошли. Раньше бы за такие оскорбления... А теперь приходилось удерживать эту глупую маску почти обычного эльфа и раскланиваться. Он уже был уверен, что этот вечер пройдет так же бездарно, как и другие. Тем более, что соратники опаздывали. И тут столкнулся с ней. Обычной человеческой наемницей, казалось бы. Но сдал ее оборотнем бы и посмеялся. План толстопуза купца был просто понятен. Северяне, что с них возьмешь, Никакого изыска мысли. Выдать наемницу за свою дочь, выполнить таким образом договор с оборотнями. Девицу уже предоставили, как и обещали, жену, да? А там, если повезет, наемница добудет желанные для северян артефакты, которые серые гораины не продают на сторону. Не повезет, так валим все на нее. Обманула старика, дочка любимая обернулась с помощью магии и клятой. Оборотни обиды не простят. Лжецов и воров они ненавидят люто. Даже женщина едва ли сможет рассчитывать на снисхождение. Он все это знал, но девчонку почему-то не сдал. Колючая, как ёж. Совсем не красавица, уж он-то видел сквозь любую магию иллюзий. Характер скверный, независимый. Но чем-то она была притягательна. Да настолько, что он решил именно с ее помощью избавиться от махинации эйцеров. Сыграет невесту, он удовлетворит свой интерес, потом одарит ее и так уж и быть отпустят. Но все пошло не так, все пошло совсем не так. Жар ее губ, трепет женского тела в руках и пронзительная боль, что иглой вошла в сердце, засела занозой. Нет, не боль вывела из себя. Еще бы он на такую мелочь внимание обратил. Но девчонка почти его. Она осмелилась противоречить, а потом сбежала, скрылась. И так, что он со всей своей силы только и успел учуять след нечисти и портал куда-то далеко на север. Несколько его стражей тут же отделились от толпы, оттеснили всех с места происшествия. А он все стоял, замерев и потирая грудь слева. Впрочем, недолго. Губы приподнялись, обнажая клыки. Воздух затрещал от загустевшей силы. И в ту же секунду в его плечи вцепились острые сильные пальцы, попытались удержать. «Повелитель, нет!» «Ли, нет!» — вторил звонкий, казавшийся юным голос. Миг, и перед Лиашесом, опустившись на одно колено, замер невысокий, хрупкий на вид молодой парень с волосами цвета запекшейся крови, очень темной смуглой кожей и странными светло-оранжевыми глазами. Муэри Ашарис, его воспитанник, ближайший и вернейший соратник, тот, в ком течет его кровь. Тот, кому, пожалуй, Лео Шес на рителле доверял безоговорочно. Это. И то, что пол под ногами стал трескаться, отрезвило. Драгоценный тир. В трех шагах замер император Рейцеров. Напряжен, не спускает глаз. Но не осмелился напасть или попытаться ограничить. Умён, он, ничего не скажешь. Я немедленно велю отследить канал перемещения. Нечисть. Глухо заметил гибко поднявшийся с колен Моэри. На его губах заплясала привычная улыбка, опасная, задумчивая, обманчивая. Мелкая пакость по типу Ширхура, если не ошибусь. Тем и опасно, что ее перемещение почти не отследить, даже архимагу. «Только примерные направления прикажете заняться мой повелитель». Вежливо уточняет, игнорируя окружающих. Как будто здесь просто больше никого нет. По телу прошла дружь терпение. «К дарху, что с ним происходит?» «Найди ее, прошипел. И почему-то представил, как вместо того, чтобы потащить беглянку на ритуальный камень или прилюдно высказать свое неудовольствие, несёт её в спальню. Как разворачивает спиной, медленно касается пальцами шнуровки, как распускает её, как касается слишком светлой кожи, И почему-то даже при мысли об уродливых пятнах, изрывших чужую кожу, он не почувствовал отвращения. А ведь в его времена таких могли убить. Некрасивая женщина, гнев богов. Бред, даже он, даже тогда точно знал. В женщине главное не внешность. Хотя она. Приятное дополнение, безусловно. Что с девчонкой сейчас? Как она завела дружбу с нечистью? как имела глупость ей довериться. И почему он, идиот, даже капли крови ее себе не оставил, как будто стал безмозглым мальчишкой? Зал содрогнулся, по полу стелился алый туман. От замершей фигуры прянуло такой жутью, что кто-то потерял сознание. «Найдите мне ее, Маэри, и ты, Керант», — кивнул он императору. «И чтобы волоса с ее головы не упало. Кто-то закричал, не выдержав напора его силы. «Никогда не злите эльфов в крови, если хотите остаться в своем уме и при своем наборе конечностей». «Держите себя в руках!» — прошипел золотовласый император и снова улыбнулся величественно и спокойно. Только в глазах существа напротив него зарождался кровавый шторм. «Совсем не то, что нормальные люди и нелюди желают на Новый год». «Эй, на сейчас покусаем, тоже важный какой мраун!» Раздалось вдруг бы советое. «В лапы себя взял? Тоже мне покоритель вершины требухи!» Внушительные темно-рыжие с подпаленными лапы опустились на плиты пола. А также большое пушистое тело почти по пояс взрослому мужчине, хищная морда с усами, уши длинные с кисточками две штуки. И хвост метёлкой. «К Котик, икнул кто-то из охраны. Котик зевнул во всю пасть и расправил перепончатые крылья. Бровь Леошеса невольно дернулась. Хранитель Дейморов, один из фамильяров эльфов крови. Что он тут делает? А пушистое чудовище раскрыло пасть и как заурчит. Повелители, вы бы нашли мою девочку. а Долг жизни у меня перед ней, хоть и человек. «Повелитель, нижайше прошу, с, у меня же лапки!» Продемонстрировали лапку. Из подушечки показались острые когти. дернулись губы владыки эйцеров изменяющих. Переглянулась охрана. Кто-то тихо охнул, а Алиашес запрокинул голову и расхохотался. Смех, правда, был на любителя, но кто скажет, что ему не понравилось? Дураков нет. «Как твое имя, Эшери?» Становилось всё интереснее. Его человечка приручила существо, которое по определению никогда не могло попасть в руки людей. «Мейкелиндж». Но девочка звала меня Микеланджелом. Просительное выражение на морде существа, которое также называли драк-котом, задивный вид. Больше пошло бы уголовнику из ближайшей подворотни. «Какая прелесть!» Холодно улыбнулся Леошес. Он легко мог наказать глупого Эшери, который оскорбил своего создателя. Пусть и по незнанию, но не стал. Давно, очень давно он не испытывал такого интереса и азарта. «Беги, беги, маленькая глупая белка. Далеко все равно не убежишь». В тот момент он был в этом совершенно уверен. И даже не обратил внимания на то, когда садящая боль в сердце наконец-то умилась.